В руке он держал деревянную кухонную ложку. На плечи была наброшена крылатка. «Да, это я», — ответил он. «Но кто же вы?» «Штайнер!» — внезапно воскликнул он, удивленно и сердечно. «Я должен был вас сразу узнать. Глаза стали портиться, вот уж правда. Я знал, что вы в Вене, когда мы виделись последний раз. Примерно год назад, папаша Морец. В Праге? В Цюрихе. Верно, в Цюрихе. В тюрьме». Там довольно милые люди. В последнее время в моей голове все перепуталось. Всего полгода назад я был снова в Швейцарии, в Базеле. Там отлично кормили. Но, к сожалению, не давали сигарет, как, например, в Лакарнской тюрьме. В моей камере даже стоял вазон с кустом камелии. Просто не хотелось уходить оттуда. Что против этого какой-нибудь Милан? Никакого сравнения, — он перевел дух. — Входите, Штайнер. «Что это мы действительно встали тут с вами в коридоре, как два старых бандита обмениваемся воспоминаниями?» Штайнер вошел. Квартира состояла из кухни и комнатки. Здесь было несколько стульев, стол, шкаф и два матраца с одеялами. На столе валялись инструменты. Между ними стояли дешевые будильники и пестрая подставка с двумя барочными ангелочками, державшими в руках старинные часы. Маятник был сделан в виде смерти с косой. Смерть мерно раскачивалась». Над плитой на изогнутом держателе висела газовая кухонная лампа. Ее горелку окаймляло зеленовато-белое, растрепанное пламя. На железных кольцах плиты, над одной из конфорок, дымилась большая кастрюля. «Я как раз тряпаю для детей», — сказал морец Розенталь. «Застряли они тут, как мышки в мышеловке. Бернштайн в больнице». Трое детей покойного Зелегмана стояли у плиты. На Штайнера они не обращали внимания. Они не могли оторвать глаз от кастрюли с супом.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 Его не сбросили? Нет, все произошло на моих глазах.